Чревообъедение. Часть пятнадцатая. Как учит преподобный Нил, противоборствовать первому из осинистрастных помыслов, то есть чревообъедении. Если говорит стужает, то есть сильный всегдашний напор делает на тебя помысл чревообъедения, представляя тебе различные дорогие яства, или понуждая тебя к излишнему не вовремя и чрезмеру меру принятию пищи или питья, вспомни тогда впервые всего слова Господа, да не отягчают сердца ваше объедением и пьянством. От Луки, слова 21 и 24. И помолясь ему и его на помощь призвав, размысли о том, что из них отцы. Сия, говорят они, страсть, чревовведение, в иноках корень всему злу, а наипаче – блуду. И в самом начале преступления первого праотца нашего Адама от нее же произошло, ибо он, вкусив от запрещенной снеди, лишился рая и подверг все потомство свое смерти, как сказано негде красен видом и добр в снедь, уморивый имя плод. Оттоле, даже доныне и многие, поработившись чреву, велием пали падением, как известно из святых писаний. Известно же тебе и то, что и самая сладкая и благовонная пища весьма скоро обращается в смрад и гной. Так что год много в ней ничего не остается, говорит великий Варсумосий. Ведая это, укори себя за то, что желаешь алчно той сладости и приятности для чувств, которая так скоро превращается в зло С таким образом ты побеждай страсть, приемля пищу и питье в надлежащей мере и в надлежащее время. О мере или количестве пищи. Часть 16. Какую преподобный Нил определяет меру для принятия пищи? Дневную меру или количество пищи сказали отцы. Пусть каждый сам для себя установит с тем, что если окажется излишнюю и тяжесть производящую, то уменьшил бы. Когда же усмотришь, что принятая им мера недостаточно к поддержанию тела, то пусть учинит добавку малую. И таким образом, дознав основательно опытами, назначить себе такое количество пищи, которое может поддерживать силы его тела, не сластолюбию служа, но истинной нужде. Сколько таким образом будет предположено, пусть вкушает, благодаря Бога, себя же осуждая как недостойный и сего малого утешения. Всем же одну меру узаконить невозможно, потому что тела имеют различные степени в и крепости, подобно меди, железу, воску. Впрочем, для новоначальных самая лучшая мера та, чтобы оставить пищу тогда, пока чувствуешь еще алканье. Но ежели и насытиться, не согрешит. Пресытись же, да укорит себя. Через сие он предупреждает поражение от врага своего и пролагает путь себе к победе над ним. О различии пищи. Часть 17 что преподобный Нил говорит о вкушении различных яств. Благоразумные и рассудительные понемногу вкушает всякого яства, как бы оно ни было вкусно и сладко, сказал Григорий Синаид. У них нет того, чтобы одно брать, а другое от А через сие они Богу за все благодарение воздают, и предохраняю душу свою от надмения. Таким образом, избегая надмения, удалим себя от пренебрежения к доброму созданию благого Бога-Создателя. Немощным же верою или душею полезнее воздержаться от некоторых яств, особенно сладких. Здесь идет речь о такой пище, какая кому особенно нравится может по вкусу каждого из нероскошной иноческой трапезы. Святой Отец в отношении к такой пище советует иметь воздержание, чтобы не впасть в чьего угодили. Ибо они, как говорит тот же Григорий, не имеют уверенности в том, что будут сохранены Богом и вкусят безвредно. Им апостолы повелевает зелье ясти. Риндам, глава 14, стих 2. Когда какое-либо ястие вредно кому-либо по болезненному состоянию или по сложению тела от естества, да не нудит себя к обкушению его, но да яст полезное для него. Ибо, говорит святой великий Василий, не подобает ратовать против тела браштан которое должно служить его сохранении. О развлечении тел Часть 18 Какие наставления дает преподобный Мил ученикам своим, применительно к различным состояниям тела? Кто имеет здравое и крепкое тело, тому подобает утомлять его, как и чем можно. Да избавимся от страстей, и да будет оно покорно духу благодатию Христову. А у кого тело немощно и нет тот давай ему некоторое упокоение, да не вовсе изнеможет для делания. Подвязающемуся прилично неприяздливство, а наипаче лишение и скудость. Так? чтобы давать телу потребное по рассуждению количество пищи и питья. Во время же искушения телу от врага наиболее требуется воздержание, ибо многие, не обуздав чрево, пали в страсти и бесчестие, и ров скверны, о которых говорить равно. Когда же чрево обуздано благоразумным воздержанием, Тогда входит душу собор всех добродетелей. Если, говорит святой Василий Великий, удержишь чрево, книзишь в рай. Если не удержишь, сделаешься добычу смерти вечной. Кто по причине утруждения от путешествия или какого-либо тяжелого дела окажет телу своему несколько снисхождения? И даст ему нечто более сверхобыкновенной меры, в пище ли то, или в пятии, или во сне, сие не зазорно и осуждение не заслуживает, ибо он поступил так с рассуждением и по благословной надобности.